Глава тридцать шестая. — Уверена, что не хочешь приехать? — спрашивает мама по телефону. — Нет, мамуль, дома буду встречать. Мы с тобой расстались несколько часов назад. Завтра вместе отметим. Праздники наступили слишком быстро. Вот только город украсили новогодний декор, как наступил конец первого зимнего месяца и года. Но мы успели немало за время предновогодней суеты. За две предпраздничные недели слухи о маминой кондитерской разлетелись по всему городу. Поэтому мы с ее новой помощницей работали, не покладая рук. Пикли тортики, капкейки, пирожные и делали шоколад ручной работы. Вообще, мы очень плодотворно потрудились. И сегодня, после того, как помогла маме упаковать последние заказы, я с радостью вернулась домой. Готовить совершенно не хотелось. И вообще, я предпочитаю просто лежать и смотреть телевизор. Но назойливая мысль о том, что ко мне должен приехать Матвей, не дает покоя. Я разрешаю себе часик ничего не делать, что и передохнуть перед тем, как начать готовить праздничный ужин. Но незаметно для себя проваливаю сон, а просыпаюсь от звонка домофона. Открываю глаза, пытаясь понять, что происходит. За окном темно. телевизор отключился, не получая в течение долгого времени команд, и только моя небольшая елочка освещает пространство, создавая приятный полумрак. Домофон продолжает резвонить, и тогда я вспоминаю, что так и не поднялась для того, чтобы подготовиться к встрече Нового года. И похоже, что мой единственный гость ждет на улице, когда я наконец-то впущу его в дом. Иду к входу, открываю подъезд и входную дверь, параллельно пытаясь встряхнуть себе остатки сна. И еще пару месяцев назад, если бы со мной произошла такая ситуация, я бы немедленно начала метаться по квартире, пытаясь хоть что-то сделать перед приходом гостя. Как минимум, я бы умылась и причесалась. Но я понимаю тот факт, что с Матвеем мы в разводе, и я не должна до него прихорашиваться, чтобы не подавать неверных сигналов. Хотя мне безумно хочется снова увидеть восхищение в его взгляде. «Хо-хо-хо! наступающим!» Открывает он дверь и вваливается в квартиру с огромным новогодним букетом, состоящим из зеловых веток мандаринов и цветов, а на плече удерживает красный мешок с подарками. Я смотрю на бывшего в костюме Деда Мороза, и на какое-то мгновение даже теряюсь. Таким я его еще никогда не видела, и тем более не ожидала, что он так заморочится. Здравствуй, внученька. Здравствуй, дедушка. Включаясь в игру. В этом году ты была хорошей девочкой, поэтому заслужила подарки. Но я не писала письмо, дедушка. Это не беда, — отмахивается он. «Такую хорошую девочку я не могу оставить без подарка. Поэтому принимай то, что дедушка сам приготовил тебе от самого чистого морозного сердца». Протягиваю сначала букет. Я принимаю его, поймав себя на том, что не просто улыбаюсь, а, кажется, сияю. «Чтобы быть здоровой и румяной, вот тебе витаминчики». Он достает из мешка корзину с фруктами, упакованную в подарочную бумагу. «Спасибо, дедушка». А чтобы праздник встретить весело, держи, внученька, безалкогольный игристый напиток. Следом из мешка появляется бутылка, перевязанная бантиком. Какой предусмотрительный дедушка! Усмехаясь, оставив подарок на комод. И чтобы ты была отдохнувшей и не волновалась по пустякам, даю тебе отдых в санатории. Прямо как пенсионерам, посмеиваюсь. В этом санатории есть спа-комплекс и большой аквапарк. Прекрасно. «Беру свои слова обратно». «Ну, а главный подарок, внученька, получит только после того, как часы пробьют двенадцать часов». «Ух, дедушка, а мне тебя и угощать нечем, проспала твоя внученька. Получается, что не такая я и хорошая девочка». «Самая лучшая девочка», — отвечает весело. «Не переживай, внученька, о столе дедушка тоже позаботился». Матвей открывает дверь, затаскивая в квартиру полные пакеты с едой. «Ну что, внученька, показывай, где у тебя кухня». «Пойдем, дедушка». Следующие полчаса мы накрываем на стол. Признаться, я совершенно не ожидала, что бывший муж так тщательно все продумает. Он привез не только фрукты, икру, багеты, масло и различные деликатесы, но также горячие блюда и закуски из моего любимого ресторана. Мы успеваем накрыть на стол за полчаса до наступления Нового года. Я ухожу, чтобы переодеться и хоть немного причесаться. Наношу тушь на ресницы и крашу губы блеском. Вернувшись к гостю, замечаю бывшего мужа, тот самый взор, который так сильно хотела увидеть. До полуночи остается считанные минуты, и мы успеваем немного поесть, провожая старый год. А под бой курантов Матвей разливает принесенный напиток, и я загадываю желание, чтобы следующий год стал гораздо легче и счастливее ушедшего. Настало время основного подарка. Говорит, он низко, и его голос вибрирует у меня в теле. Бывший протягивает мне конверт. «Что это?» Смотрю на конверт. «Ты хотела пройти курс дизайна, а я хочу, чтобы все твои желания осуществлялись. «Матвей!» Достаю сертификат на прохождение того самого курса, что я жутко хотела пройти до беременности, а потом решила, что пока этому не место и не время. «Но, как показывает жизнь, случиться может что угодно» и мне просто необходим собственный заработок, даже в декрете. «Спасибо!» – подаюсь вперед и робко обнимаю его. «А у меня для тебя совсем скромный подарок!» Вручая ему коробочку, что стояла под елкой. Бывший развязывает ленту и снимает крышку, доставая один за другим предметы. «Я разработала дизайн логотипа твоей новой фирмы и заказала пробную партию мерча. Если ты одобришь, то сможешь позже заказать большую партию». В коробке находятся футболки, ежедневники, календари, открытки, ручки, кружки и брелки с логотипом новой фирмы. «Вита, это невероятно!» Матвей с восторгом рассматривает логотип, а затем каждый предмет, пока не натыкается на последний снимок УЗИ нашей малышки, что я поместила в рамку. «Спасибо, это самый лучший подарок!» Он подается вперед и целует меня в щеку, а я вспыхиваю, как спичка, и, и мое сердце отзывается на этот невинный жест частым биением. «Еще несколько часов мы просто сидим, разговариваем, болтаем обо всем на свете так, как не делали целую вечность. и Я с досадой понимаю, что никогда и ни с кем не смогу быть так же близка, как с ним. Но сможем ли мы снова шагнуть в ту же реку? Этому не может быть гарантии, а пробовать страшно. Так и расстаемся до следующей встречи. Теперь Матвей находит поводы встретиться все чаще, а неловкости между нами становятся все меньше». «Кажется, просто видеть друг друга для нас так же важно, как просто дышать. Ведь только рядом мы начинаем дышать полной грудью. А когда спустя полтора месяца у меня начинаются схватки, то он становится тем, кому я звоню в первую очередь».